Никакого хода первому доносу Качубея не было дано. Возможно, от того, что попал он в монастырский приказ, и пока в московской бюрократической машине добрался до посольского, прошло много времени. Петров впоследствии писал, что узнал о появлении монаха перед самым своим отъездом из Москвы в Польшу, и для того я сие дело отложил до свободного времени. Но Мазепа не знал о доносе ни от кого из своих осведомителей в Москве и сношений с Лещинским не прекращал. Петр на самом деле значение доносу не придавал. В середине декабря царь отправил к гетману Кикина. С ним были посланы подарки Мазепе, Соболь-Яшуба и Старшине за их труды по строению Печерской крепости. Кикину приказывалось разведывать подлинно о турецком приготовлении по гетманским ведомостям. Речь шла о распространившихся упорных слухах, что султан собирался выступить в коалиции со Станиславом и Карлом. Мазепа сообщил Головкину о полученных им из Яс известиях о военных приготовлениях порты и о ее сношениях с врагами России. Переписывался он и с Толстым, касательно сношений крымского хана со Станиславом Лещинским. Срочная посылка Кикино доказывает, что сведениям Мозепо придавалось огромное значение. О доносе в наказе воеводы не упоминалось ни слова. Тревожная осень 1707 года прошла под знаком борьбы за правобережье. Мы уже упоминали, что в Жолкве Пётр объявил Мозепе своё решение отдать эту территорию полякам, чтобы удержать хотя бы тех немногих магнатов, которые ещё придерживались Августа и союза с Россией. Гетману обещали только поставить его заранее в известность о начале работы комиссии по передаче земель. В середине августа Мозе написал Головкину о том, что по его сведениям Костелян Валынский собирает войска, чтобы начать комиссию и под угрозой и силой вернуть Белую Церковь и прочие привобережные крепости. 17 августа гетман был уже вынужден сообщать, что польские войска встали в Пласкирове и намереваются идти в Белую Церковь, куда его и приглашают. Мазепа с горечью писал, что это совесть мою смущает, что я обнадёживал и обещал заблаговременно предоставить речь бедных сегобочных людей, дабы они имели время перебраться на левобережную Украину, спасаясь от мести шляхты, ксёнзов и евреев. Немедленно уйти теперь, когда только что сделаны запасы на зиму, собран урожай, крайне тяжело, болезненно и практически невозможно. Снова и снова гетман напоминал об обещании Петра своевременно предупредить его о начале комиссии. Поляки со своей стороны давили на гетмана. Ему в частности писали сам примас Станислав Шемберг, архиепископ Гнезненский, гетман великий коронный Синявский и Станислав Денгов, маршалок Генеральной конфедерации, созданной в поддержку Августа. Но вопли и крики мазепы не прошли даром. В конце августа он получает распоряжение от Головкина выпроводить с Украины польских комиссаров. 20 сентября Лукавя гетман писал полякам, что не может съехаться с ними для проведения комиссии, до тех пор, пока не получит письменное подтверждение на сей предмет от Петра. Именно в таком плане предлагалось ему вести себя перед поляками согласно распоряжению Головкина, полученному в начале октября. Примерно тогда же пришло и тайное письмо от Петра, в котором говорилось, что ни теперь, ни после завершения войны со Швецией, царь и не думает отдавать правобережье. Главными причинами этому выставлялись планы войны с Турцией. А также та опасность, которую таило приобретение поляками права бережья, а именно возможность вести контакты с татарами и турками. Если гетман и не слишком доверял этим заявлениям царя, забегая вперёд отмечу, что после окончания Северной войны Пётр отдаст право бережье полякам, то по крайней мере мог ими воспользоваться. Поляки злились, засыпали Мазепу жалобами, обвиняли в том, что он не исполняет царского указа об отдаче Правобережной Украины. Они заявляли, как писал Мазепа, что я только один упрямо неподвижно стою и указу монарха моему противлюсь, не желая для пользы будто моей личной Украины им полякам отдавать в том, что право бережья не было отдано исключительно из-за позиции гетмана, поляки были правы. В конце октября в ответ на предложение Головкина объявить совет о Белой церкви и прочих местах сегабочных украинных, Мазепа написал обширное послание, в котором подробно излагал своё мнение по данному вопросу. Он подчёркивал, что давать совет трудно, когда он не знает тех оснований, на которых формируется мнение Петра не знает его военных задач, не знает, нужна ли ему или нет дружба поляков и так далее. Однако он полагал, что приближение поляков к Днестру и Днепру будет иметь последствиям разрастания бунтов и мятежей, так как, имея прямые доступы в Крым, Запорожье и к Секерпоше, базировавшемуся в Бендерах, они смогут посылать туда своих людей и подговаривать их на недружеские выпады. Гетман напоминал о той ситуации, которая возникла в 90-е годы, когда поляки активизировали свои контакты с запорожцами, подбивая их для выступления против Гетмана. Не меньше проблем создавали и постоянные подсылки поляков на левобережье, на веты и доносы. Разумеется, для сохранения стабильности в Гетманщине Гетман желал отдалить границу и сделать такие подсылки более затруднительными. Что же касалось и южной границы. Мазепа привел такой пример. Заняв городок Елгорлик на правобережье неподалеку от Бендер, он перекрыл все пути для поляков и получил полный контроль за ситуацией и достоверную информацию о намерениях турок и татар. Если же отдать Елгорлик полякам, то они получат проход без всякого препятствия. Много беспокойства вызвало у Мазепы намерение поляков, опираясь на указ Петра, подписанный в Жолкве, вступить своими войсками на Правобережную Украину и расположиться там на зимние квартиры. Зная настроение местного украинского населения, гетман предупреждал, что это без кровопролития обойтись не может. С другой стороны, он объяснял, что отпора польским войскам дать не имеет возможности. «Поне же люди Реймента моего на многие части разорваны и разделены по фронтам Северной войны. Да и вообще в поле они не смогут успешно воевать с поляками, разве что обороняясь в крепостях. Поне же, как многократно об этом к вашей милости писал, очень все обнищали, обессилели больные и голодные, и наги, и боссы». Приходится заметить, что политика Мазепы по отношению к Правобережной Украине, проводимая в духе Дорошенко и Самойловича, не слишком сочеталась с идеей союза с Лещинским, который предусматривал возвращение поляков в эти области. Это лишний раз говорит о том, что союз с Лещинским Мазепа рассматривал исключительно как крайнюю меру в условиях тяжёлой военной ситуации. Тем временем Постройка новой крепости в Киеве близилась к концу, и уже в сентябре Мазе попросил Шафирова исходатайствовать распуск войск, задействованных в этих тяжелых работах. Головкину он описывал изнурение и обнищание работавших там казаков. В начале ноября строительство крепости было завершено. Петр, находившийся в Полоцке, прислал указ, чтобы войска были, наконец, распущены по домам. Гетману тоже разрешалось уехать в Батурин. Новая Печерская крепость была передана в ведение князя Галицина, туда ввели русский гарнизон. Иван Степанович задержался в Киеве ещё почти на месяц в связи с болезнью своей матери. Марии Магдалене было уже около 90 лет, и последние тревожные события не могли не повлиять на резкое ухудшение её здоровья. Гетман писал Головкину, что она до кончины жития своего приближается.